Глава вторая. Гриф летел быстро и сильно, нес брунцвика над морскими просторами три дня и три ночи, все дальше от Янтарной горы, преодолевая сотни и сотни миль, над пустынными скалами исполинская птица сбросила добычу в гнездо своим птенцам и тут же, взмыв в небо, опять улетела на поиски пропитания. Голодные птенцы набросились на лакомый кусок, и яростно крича стали клевать и щипать лошадиную шкуру, в которую был завернут Брунцвик. Он же, почувствовав себя свободнее, выхватил меч, взмахнул им и порубил молодых грифов. Спасшись, князь бросился бежать без оглядки и отдыха по неприветливым горам, через безлюдные пустоши и лесные дебри, пока не добрался до края глубокой лощины, едва ступив в ее пределы, Услышал он яростный рык и рев. На мгновение Брунцвик задумался, решая, как поступить. Дорога назад была отрезана, значит, оставалось идти только вперед, доверившись Божьей воле, и молодой князь двинулся навстречу опасности. Но у высокой скалы остановился, пораженный необычным зрелищем, жестокой битвой чудовищного дракона и льва. Страшный бой шел не на жизнь, а на смерть, и вся лощина была наполнена свирепым ревом, от которого сотрясались деревья и скалы. «О мой Боже! Подскажи, кому помочь?» – размышлял Брунцвик, укрывшись неподалеку и наблюдая за сражением. «Затем подумал, я отправился в путь в поисках знака льва и столько испытал, чтобы добыть его, значит, я должен помогать льву. И будь что будет!» Приняв такое решение, князь обнажил клинок и обрушил его на зеленоватого, отливающего металлическим блеском дракона с девятью головами. Он рубил и рубил, отсекая драконьи головы, а в это время лев, весь залитый кровью, измотанный смертельной схваткой, отполз в сторону, чтобы собраться с силами. Брунцвик остался один на один со страшным чудовищем, и сражался мужественно, но в иные мгновения казалось ему, что дракон непобедим. Молодой рыцарь устал и ослабел, но все еще оборонялся и наносил ответные удары. И в тот момент, когда он совсем изнемок, лев в гигантском прыжке пал на дракона, как молния, и разорвал чудовище пополам. Однако Брунсвика теперь подстерегала другая опасность. Он не знал, как поведет себя лев, а зверь смиренно лег у ног князя. И когда тот поднялся и двинулся в путь, лев последовал за ним. Не отставая, он шел шаг в шаг, куда бы ни свернул Брунсвик. Не нравилось это князю, ибо не доверял он льву и был бы рад от него избавиться. И вот, насобирав жалудей и орехов, Брунсвик забрался на высокий дуб и спрятался там в густой листве на крепком толстом суку. Он ждал, когда лев уйдет. Тянулись минуты и часы, прошла половина дня, а лев все сидел под дубом и смотрел вверх на густую крону. Настала ночь, утренний холод разбудил задремавшего было молодого рыцаря, но, едва открыв глаза, он вновь увидел льва. Дикий зверь сидел под дубом, словно верная собака. Так продолжалось весь следующий день. Потом опять настала ночь, но лев не сдвинулся с места, все так же глядя с тоскою на крону дерева. На третий день сидения Брунцвика на дубе лев вдруг издал протяжный, полный печали рык, до да такой мощный, что дуб закачался, и князь, не удержавшись, рухнул на землю. Он очень ослабел от голода, да еще вдобавок сильно ударился и не мог встать. И тут на помощь Брунцвику пришел лев. Он куда-то убежал, но вскоре вернулся, неся добычу, мертвую серну, которую положил к ногам Брунцвика, понял молодой рыцарь, что был несправедлив ко льву и может теперь его не бояться. И когда лев положил свою огромную голову ему на колени, Князь погладил его по густой гриве, словно верного пса. Он признал льва своим другом и полюбил его, а тот остался предан своему господину и хозяину на протяжении всех их долгих скитаний. Три года плутал Брунцвик по безлудным горам и лесам, и лев все время сопровождал его, загоняя дичь и добывая ему пропитание. Однажды с вершины высокой горы Заметил князь вдалеке морской берег и остров, а на острове замок. Обрадовался он, ибо впервые за долгое время странствий увидел человеческое жилье и тут же направился к морю, прося Бога дать ему сил туда дойти. Но минуло целых пятнадцать дней, пока он смог преодолеть пустынные горы и добраться до морского берега. Здесь, на берегу, засыпанном песком и камнями, Брунсвик, движимый надеждой добраться до замка, который он увидел с горной вершины, начал рубить мечом деревья и ветви, сносить их к морю и строить плод. Он спустил плод на воду как раз в тот день, когда лев ушел за добычей. Сделал он это намеренно. Не хотелось князю брать льва с собой, ибо думал он, что будет зверь ему помехой. Но как только плод отчалил от берега, вернулся лев, неся в зубах добычу. Увидев, что происходит, бросил лев свой охотничий трофей, зарычал и кинулся в море вслед за хозяином. Он промчался по мелководью огромными прыжками, зацепился лапами за плод и так плыл довольно долго, пока Брунсвик, растроганный его верностью, Не сжалился и не помог льву взобраться на это хлипкое подобие суденышка. Теперь они плыли вместе на утлом плоту. На одном конце рыцарь, на другом лев. Девять дней и ночей носили их волны, играли с ними, швыряли плод, и не раз молодой князь оказывался в воде, то до пояса, то по самое горло. Небо было сумрачным, море штормило, но, всматриваясь в густую мглу, сумел Брунцвик разглядеть темное очертания гор. Когда же небеса прояснились, стала видна Карбункуловая гора, сиявшая красным светом, который озарял им путь во мраке. В лучах восходящего солнца был виден тот самый замок, что заметил Брунцвик с горы, и, пристав к суше, князь и его верный лев направились к нему. В том замке правил король, Олибриус. Вид он имел весьма диковинный. Одна пара глаз располагалась у короля на лице, а другая на затылке, но еще более странно выглядели королевские придворные. Попадали среди них одноглазые и одноногие, у других на голове торчали рога, у третьих имелось по две головы, причем у некоторых из них головы были песи. Кто-то, Казался рыжим, словно лиса, а кое-кто наполовину серым, наполовину белым. Некоторые походили на великанов, а иные на карликов, мельтешащих среди великаньих ног. Брунсвику тут не понравилось, и он решил поскорее покинуть замок. Но Олибриус не отпустил его и принялся выспрашивать, по своей ли воле явился гость на остров или по принуждению. «Земли свои я покинул по доброй воле, а сюда привели меня важное дело и нужда», сказал королю Брунсвик. «Прошу, государь, помоги мне в стремлении моем воротиться в родные края». Но на это промолвил король. «Отсюда ты сможешь уйти только через железные врата. Но я тебе их не открою, пока не освободишь мою дочь» похищенную страшным драконом по имени Василиск. Понял молодой рыцарь, что выхода у него нет. Если не он спасет королевскую дочь, то придется ему жить среди здешних уродцев придворных. И потому решил он отправиться за принцессой. Тотчас нарядили корабль, и Брунсвик вместе с верным львом поплыл на драконий остров выручать из плена дочь Алибриуса.